При таком бизнесе жениться — грех. Я наклонилась и поцеловала Сашку в лоб. «Обещаешь, что не будешь хранить деньги на работе? Обещаешь, что будешь приносить их мне?» «Обещаю», — улыбнулся Сашка. «Правда, и здесь становится небезопасно. Что-то случилось?»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 Провожала Маринку. Маринка села в темную восьмерку и поехала домой. Кстати, копейка без номеров рванула в том же направлении. С трудом договорив последнюю фразу, я почувствовала, как меня бросило в жар. Схватив трубку сотового телефона, я принялась лихорадочно набирать Маринкин номер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 Никуда твоя Маринка не денется. Сегодня днем объявятся».